Глава 18. Воссоединение. Мне доверили меч без лезвия, но получу его позже. Хоть они и не знали, каким пользоваться, для священнослужителей это еще и была важная реликвия. Если его просто не станет, будет плохо. И для него еще нужно приготовить ножны на пояс. Что обычное мече, что меч без лезвия – Нам, учащимся магического университета, вернут только при выезде из святого города. В общем, мы пошли вслед за Аристолой, искать группу Мирея, от которой мы отстали. В той жизни он вел себя так, будто без помощи девушки до туда не добраться, но он точно знал путь. Возможно, и в том, что он скрывался, была причина. Но тут, как не спрашивай, ответа вряд ли получится добиться. В той жизни в вопросах не было смысла. Ведь не ясно, где он обманывает. Направлялись мы именно в то же самое место и с прошлой жизни. Там также будет меч в камне. Он не хранился под стеклом. все таки забрать его было невозможно. Ученики выслушали объяснение Мирея и теперь пытались вытащить меч. И все же ребята лишь непонимающе смотрели после неудачной попытки. Некоторые смотрели на него в экстазе. Если спросить, почему же, то он был самый святейший из реликвий. Я был не сильно набожным, так что не был в курсе. Но в Святом Писании он был очень популярен. Кто бы что ни говорил, описан он не так хорошо. Всего в несколько строк. Если уж об этом сказал самый осведомленный в Святом Писании Аристелла, значит так и было. Должно быть поэтому до появления героя ему не уделяли особого внимания и держали здесь. Арестала внимательно следил за ребятами, пытавшимися вытащить меч, но лишь вздыхал, когда у очередного ребенка не получалось. Понятное дело, он очень надеялся, что кто-то его все-таки вытащит. Хотя я не представлял, какого обладателя меча он искал. Героя, который сможет владеть этим мечом. Или, как в случае с мечом без лезвия, просто того, кто сможет его использовать. Прочитать что-то на его лице я не мог, эмоции он почти не выражал. А если что-то на лице и мелькала, то почти наверняка специально. Вот таким он был странным парнем. Что он за человек такой? С виду молодой, но сколько же ему на самом деле лет? Ничего подобного я не знал. Мне было известно, что он глава святого города Элураном. И ему куда больше лет, чем кажется. И он был не из тех, кто ответит на заданные вопросы. Тут лишь сдаться или ждать, пока все не прояснится. Уже какое-то время Арестелло наблюдал, как ученики тянут меч. Как вдруг взглянул на меня. «Может, у тебя получится, Джон?» Грустно улыбнувшись, я ответил. «Нет, думаю, это бесполезно. Меч без лезвия мог любой взять, кто знает, этим пользоваться. А что с этим мечом в камне делать, я не знаю. Он сам выберет своего обладателя. Так что у меня тоже ничего не должно получиться». Я говорил так, будто это был прогноз, хотя это чистая правда. В той жизни я не смог его вытащить. А значит и использовать не могу. Вот и все. Но Аристола не веря нахмурил ровья. Правда. Он с сомнением смотрел на меня. оставалось лишь подтвердить правда. но Аристола не унимался. Ты пришел сюда последним и последним попробуешь его вытянуть. Пока не услышу слова духа, согласиться не смогу. Я понимаю ваши сомнения. Осталось лишь согласиться. В итоге никто не смог вытащить меч. Наклур по-детски вложила всю свою ману, но меч не сдвинулся. Что было просто невероятно. Аристалла подошел к Мирея и что-то прошептал ей на ухо. Удивленная девушка посмотрела на меня и кивнула а потом повела ребят дальше, назад, откуда мы пришли. Я собирался за ними, но Аристелла остановил меня рукой, сказав, «Задержись-ка здесь». Удивленная наглор посмотрела на меня, но Аристелла кивнул ей, объясняя, что я ему для чего-то нужен. Девушка ушла вместе с учениками. Через какое-то время вернулась Мирея. Она вывела детей из музея и поспешила назад. Меня волновало, как же дальнейшее сопровождение, но она сказала. Я попросила другого священнослужителя. А потом, покачав головой, она удивленно заговорила. Скажите, так это правда, господин Аристолла? Кто-то смог использовать меч без лезвия? В ответ ей, Аристолла улыбнувшись ответил. Да, это он, Джон. Мальчик показал мне, каким пользоваться. Так что я решил доверить меч ему. Однако Мирея не могла ему поверить. Она смотрела с естественным подозрением. «Он точно знает, каким пользоваться, и не продаст его, когда получит». Она переживала. все таки реликвии имели просто астрономическую ценность. Я ее прекрасно понимал, как и Аристеллом, поэтому он сделал предложение. Чтобы развеять твои сомнения, Джон, можешь повторить?» Сказав это, он протянул мне меч без лезвия. Я взял его и кивнул. «Хорошо. Так что показать?» «Стреляющее оружие или меч?» Немного призадумавшись, Аристелла ответил. «Давай то и другое. Рот Мирея всегда присматривал за этим музеем. Я хочу, чтобы она задокументировала все. Можно и все показать, но со стрелковым оружием я недостаточно освоился. Могу что-то и разломать». Подумав над этим, я сказал Аристелле. «Думаю, стоит бить по стене». Но разрушить ее все равно не получится. Так что неплохой вариант. Справишься? Целься, пожалуйста, в эту стену. Справлюсь ли? Он хотел такую же мощь, как и в тот раз. Пусть я еще не освоился, но если вложу не меньше силы души, получится у меня не хуже, чем в тот раз. Я кивнул, но попросил сильно на что-то не надеяться. Если не получится, жаловаться не буду, я ведь попросил. Так что и ответственность на мне. Получив обнадеживающие слова, я начал заполнять меч без лезвия силой своей души. Как и в тот раз, появился голубой свет. И с характерным звуком случился выстрел, ударивший в стену музея. Но в этот раз был удар, похожий не на удар молотом, а скорее на порез мечом. Похоже, снаряду можно использовать разное. Похоже, у него широкий диапазон использования. Может, ты и форму меча можешь поменять? Аристелло очень воодушевленно высказал свое предположение. «Эти правда может получиться. Лезвие меча словно глина. Его можно изменять по своему желанию. Тогда, может, попробуем?» «Да, давай». Как и сказал Аристелло, форму лезвия можно было менять по своему желанию. «Вначале я создал удобную для использования форму, а потом начал менять ее. Одноручный меч, большой меч, сабля. Я мог создать все что угодно. Даже секиру и молот можно было сделать. Хотелось узнать, что можно еще. В итоге получилось создать даже кнут. Этому даже я удивился. Я пробовал много всего, прежде чем понял предел оружия. Форму можно было придать любую, а вот длина имела ограничения. Кнут был около 5 метров в длину. И неважно, каким тонким он был. Мне стало интересно, что по поводу толщины. Если вытягиваю, он становится тоньше. Я вытянул кнут на 5 метров, но толщина оставалась неизменной. Значит, есть ограничения по использованию. Но все же приспособление очень удобное, так что не страшно. Пока я пробовал разное, Аристелла наблюдал, пытаясь понять, на что я еще способен. Но вот Мирея вела себя иначе. Удивленная, она не могла подобрать слова. О, он так используется! Как? Откуда ты такое знаешь? Я ответила шарашенная девушке. Нет, это не я знаю. Она мне рассказала. Стоило мне это сказать, как в воздухе появилась Фалина. Такие дела. Привет, Мирая. Я Фалина. После того, как у девушки отвисла челюсть. Да дух в человеческой форме! Такая реакция означала, что духи в человеческой форме ⁇ редкое зрелище. Хотя Фалина не была духом. Точно я и сам этого не понимал. Может и частично, но точно не духом. Мне уже доводилось встречаться с духами. И реагировали они на Фалину не очень хорошо. Для них она была скорее какой-то скверной. Помню, меня тогда парочка духов тоже достала. Я потом спросил у Фалина, что это значило. Скрывать ничего она вроде как не собиралась, но и объяснять не стала. Я понял, что это бесполезно и не стал дальше изводить себя. Но узнать все же хотелось. Может сейчас? Сейчас было важно рассказать обо всем Миреям. Да, все знает она. Я следовал ее инструкциям, и у меня все получилось. Ничего особенного. Понимаешь? Мирея быстро закивала. По Понятно. Дух такое вполне может знать. «Они живут долго и хранят в себе множество знаний. Но раз так, я тоже могу его использовать?» Завистью она смотрела на меч без лезвия в моих руках. «Нет, Мирея тоже не может. Только Джон может использовать». Мирея опечалилась, но задала следующий вопрос. П почему «Господин Джон сам сказал, что ничего особенного». «У Джонни ничего особенного, но он заключил договор со мной». Если Мирея заключит договор с кем-то вроде меня, тоже сможет использовать. Фалина дала простое для понимания объяснение. Похоже, Мирея пришла к пониманию. Нужен договор с духом? Значит, можно сказать, что здесь не было ни одного человека, способного его использовать. Повелители духов редки. Они почти не появляются на людях.